Глава десятая. Эйден. Прошлое. Я меряю шагами подвал, насколько это позволяет мне цепи. Они гремят позади, а их тяжелый лязг — единственный звук, который меня окружает в надвигающейся тьме. Не знаю, день сейчас или ночь. Дома я связывал темноту с ночью, но в этом месте я потерял счет времени. Женщина в красном не объявлялась. Не знаю точно, обнимет ли она меня или ударит по лицу, веля привести домой ее сына. Еще тут есть девочка, похожая на куклу, Эльза. Она давно не заходила. Время здесь не определить. Мне кажется, что я в западне уже где-то пару месяцев. Может и меньше, но может и больше. Мама говорила, что когда ты свободен, время пролетает быстро, но если ты взаперти, то оно удлиняется». Тогда я ее не понимал, но теперь мне стало ясно. Время странное в этом смысле. Оно бесконечно и вместе с тем так быстро течно. Дверь медленно со скрипом открывается. Я останавливаюсь, цепи медленно утихают. Девочка. Женщина в красном не открывает дверь так медленно. Она вламывается, порой прерывая мой сон. Маленькие шаги Эльзы эхом отражаются в пустом подвале. Она принесла с собой свет. И это не только благодаря фонарику. Весь ее вид говорит об этом. Тапки с заячьими ушками и ночнушка. От нее пахнет зефиром, медом и началом весны. Если у света есть запах, то он и есть Эльза. Аромат тепла, как у мамы. Иногда я думаю, не говорю ли я с воображаемыми людьми, как мама. Вдруг я вспомнил кукол Сильвер и Кимберли, и оживил их в своем воображении, чтобы сохранять спокойствие. Папа всегда велит сохранять спокойствие. Эмоции могут погубить меня, прямо как мою маму. Он говорит, что у него переизбыток чувств, поэтому она так много плачет. Думаю, она так часто плачет, потому что ей недостаточно его чувств. Эльза подходит на цыпочках и накидывает мне на плечи плед. Поскольку я выше, ей приходится вытянуться, и от усердия она выдыхает, сдувая золотые пряди волос. Мои губы дрожат, когда я нагибаюсь, чтобы помочь ей. Девочка победно улыбается и бросает мешок на пол. Сегодня в нем сэндвич и бутылка сока. «Стянула их с кухни втайне от дяди Агнуса!» Она прикладывает палец к губам. «Не говори ему!» Я сажусь на холодный пол и откусываю сэндвич. В начинке бекон, ветчина и сыр разных сортов. Эльза везде любит класть сыр. Мне он не очень нравится, но я все равно его съедаю. Женщина в красном приносит мне только воду. Если бы не Эльза, я бы умер от голода. Спасибо. глотая первый огромный кусок. Если хочешь отблагодарить меня, то назови свое имя. Она приседает передо мной, скрестив руки на коленях и положив голову на руку. У нее уже вошло в привычку вот так вот смотреть на меня. Словно я инопланетянин. Я медленно жую следующий кусок, обдумывая ее слова. Папа всегда велит мне не называть свое имя людям с отрицательной энергией. У Эльзы нет отрицательной энергии, но она живет в доме, где та есть. Женщина в красном на нее похожа. Наверное, девочка в будущем станет вести себя так же. Эль захмурится. «Почему не говоришь мне своё имя? Я же тебе своё сказала!» Я молчу. «Тогда я буду называть тебя Сероглазиком». Она довольно улыбается, словно ей пришло в голову самое оригинальное имя. «У меня был Мишка по имени тэд но я отдала его двум детям, таким, как ты. Будь он сейчас у меня, то я бы отдала его тебе». Продолжаем молча жевать. «Если не найду ключей от наручников, то скажу папе, когда он вернётся». Он спасет тебя, как мы спасли тех ребят. И снова ничего не говорю. Во-первых, я голоден. Во-вторых, мне больше нравится, когда говорит она. Ее голос словно классическая мелодия. Мягкий, элегантный и спокойный. «Сколько тебе лет?» — спрашивает она. «Восемь». «Мне тоже скоро 8 Она обнажает дырочку от выпавшего зуба, когда широко улыбается. «Может, мы подружимся?» «У меня есть друзья». «Ой!» Она грустнеет. Хочется пнуть себя за то, что расстроил ее. Коул все время говорит, что я не должен быть таким прямолинейным. Не знаю, что это значит. Однако я не хочу огорчать Эльзу. Что, если она никогда не вернется, и я останусь совсем один в темноте? Она поглядывает на меня щенячьими глазами из-под ресниц. «Может, добавишь в свой список еще одного друга?» открывая рот, чтобы согласиться. «Подожди!» Она засовывает руку в карман и достает небольшой пакет с шоколадными шариками. «Дам тебе пару шариков Мальтизерс, мои любимые!» В подвале раздается звук шуршащего пакетика, когда она открывает его и достает пару маленьких шариков. Прикусывает нижнюю губу, крепко зажмуривается и достает еще. «Так и быть, держи три!» Она вытаскивает руку, Бросает три штучки обратно в пачку и со вздохом предлагает ее мне. «Можешь съесть все, если станешь мне другом». Я отказываюсь, и она швыряет их мне на колени. «Я дала тебе мальтизерс. Тебе придется со мной подружиться». Я улыбаюсь при виде ее забавного выражения лица. Кажется, она близка к тому, чтобы забрать шоколадки, убежать с ними и съесть в уголке. «Хорошо», — говорю я. «Что хорошо?» «Хорошо, я стану твоим другом!» Она хлопает в ладоши и хихикает. «Ура!» Я беру один шарик и предлагаю ей оставшиеся. «Можем съесть их вместе!» Она прикусывает нижнюю губу. «Ты уверен? Я дала их тебе!» «Будет как-то невежливо забрать обратно!» Друзья все делают вместе. «Правда?» «Правда!» Она хватает пакетик «Мальтизерс» и набивает рот сразу двумя шариками. «Эй, сероглазик!» «Угу». Mm -hmm. Я смотрю в ее сияющие глаза, пока девочка жует. шоколадку и где прилип к ее верхней губе. «Когда я вырасту, то куплю тебе ведро мальтизерс». «Зачем?» «Потому что папа говорит, принято покупать подарки человеку, с которым играешь в свадьбу». «Свадьбу?» — шипчу я. «Ага», — хитро улыбается она. «Когда я вырасту, то собираюсь выйти за тебя замуж». «Ты не можешь выйти за меня?» Ее лицо искажается. «А почему нет?» Мама говорит, что нужно любить человека, на котором собираешься жениться. «Ну, так просто полюби меня?» Она машет рукой. «Что тут сложного?» Я по-прежнему молчу. Девчонка просто сумасшедшая. «Эй, сероглазик!» Она придвигается поближе. «Когда я подарю тебе ведро мальтизерс, ты со мной поделишься?» Я смеюсь вместе с ней. Ее смех словно солнечный свет после дождливого дня. Солнце, проглядывающее сквозь тучи. Смотрю на нее и понимаю, что хочу вечно слушать этот смех. Может быть, она права. Когда мы вырастем, ей нужно быть рядом, чтобы я мог каждый день смотреть, как она смеется. У нее самый прекрасный смех, что я когда-либо слышал. «Обещай, что женишься на мне!» Она протягивает мизинец. Обвиваю его пальцем. «Обещаю!»